Как мне надоели эти перелёты через Атлантику, зло сказал старик. Я уже видеть не могу самолёты. И мы приходилось снова, в который раз, лететь через Атлантику. На этот раз в Швецию, чтобы оттуда вновь пересечь океан в обратном направлении и оказаться на Кубе. Старик любил повторять, что детали в их деле решают всё, и потому никто на Кубе не должен был знать то последние несколько дней он провел совсем рядом с островом Свободы, в Мексике. Глава двадцать седьмая. Всю ночь Роджер обдумывал сложившуюся ситуацию. Он понимал, что его теперь ищут по всему городу. В отеле он зарегистрировался под чужой фамилией, и не выходил из своего номера, предпочитая заказывать еду прямо в комнату. Теперь следовало решать, как быть дальше. Весь следующий день он потратил на телефонные звонки. Местная агентура церужи рук кроме самих сотрудников разведывательного ведомства никто не знал, и Роджер воспользовался этим обстоятельством со всей возможной отдачей. Один из агентов получил пакет с подробным описанием всего случившегося и категорический приказ доставить этот пакет в ФБР и найти там Марио Трентини. Второй осведомитель, местный бюрократ и директор драматического театра, получил странный заказ: доставить по указанному адресу всё необходимое для наложения грима. Предусмотрительный Роджер не вызывал агентов в Sheraton, а предпочитал действовать через одного из них, который стал своеобразным местным руководителем группы осведомителей всего на один день. В этот день Роджер так и не вышел из своего номера. Он отчетливо представлял, что противная сторона ждёт его активных действий и предусмотрительно затаившись, ждал Молчание Роджера было для его противников страшнее самых решительных акций. Это был чисто психологический момент, и Робинсон использовал его с максимальной отдачей. Пока его преследователи тратили энергию на поиски самого Роджера и с тревогой ждали его появления, он спокойно отсиживался прямо в центре мексиканской столицы, Готовись покинуть Мехико в нужный момент. По телевизору показали квартиру американского дипломата Баба Уильямса и сообщили, что дом подвергся нападению неизвестных террористов. Сам американский дипломат был тяжело ранен. Его госпитализировали и теперь охраняли мексиканские полицейские. Показывали сюжет о том, как американский посол лично навещает раненого дипломата показывая ему свою заботу и внимание. К концу следующего дня всё было готово. Роджер выбрил голову, неузнаваемо загримировался. Он не мог покинуть Мексику без американской визы, а получить визу на любой из его документов можно было только в американском посольстве. Он не сомневался, что выдача въездных виз взята под строгий контроль, и ему не дадут так просто покинуть Мексику. А паспортов с уже готовыми американскими визами у него, конечно, не было. Не въезжать же в страну по своему собственному паспорту. Единая компьютерная система страны, уже наверняка заложены его данные, и ему просто не дадут возможности спокойно въехать в страну. Даже в самом кошмарном сне не могла присниться ситуация, при которой руководитель местного бюро ЦРУ в Мексике и сможет обратиться в американское посольство. Не было на квартире паспортов с американскими визами. Кроме всего прочего, выдача виз строго контролировалась сотрудниками государственного департамента Соединённых Штатов Америки, и даже агенты, работающие на их правительство, не могли въехать в страну, минуя сотрудников посольства. Это наверняка знала и противная сторона. Но затянувшееся на два дня молчание Робинсона позволил сделать им вывод, что он сбежал из столицы, где у него были столь опасные противники, и теперь нужно усилить контроль на пунктах въезда в страну, рассчитывая, что Робинсон все-таки попытается прорваться в Америку, где по логике вещей должен встретиться с руководством ЦРУ.